Глава десятая «Я вызвал полицию!» — прокричал вновь появившийся на крыльце библиотеки охранник. Но как только он увидел, что народу прибавилось, то от его уверенного тона не осталось и следа. «Что за... Вы еще кто такие?» «Опять ты!» — злобно бросила псевдо Лиза. «Я же тебе сказала, чтобы ты убирался по-добру, по-здорового!» «Чёртовы малолетки!» — огрызнулся охранник. Пока псевдо-лиза пререкалась с ним, а остальные трое — Полина, Костя и Антон — прекратили своё наступление, с любопытством разглядывая незваного гостя на крыльце библиотеки, Настя с Аленой переглянулись. «Это был их шанс! Шанс на побег!» Пока все прихвостни некого хозяина были отвлечены охранником, у девушек появилась возможность унести отсюда ноги. Да, шанс был не ахти, но все же грех был им не воспользоваться. Тут уж либо пытайся, беги, либо оставляй все на самотек, и вскоре будешь растерзан злобным монстром, жаждущим выбраться из своей зеркальной тюрьмы. Разумеется, девушки выбрали первый вариант и будто по команде сорвались с места в сторону машины. «Куда это вы собрались?» Грозно произнесла псевдополина, которая, словно по волшебству, в мгновении ока оказалась на пути девушек. В ловкости и скорости ей, конечно, было не занимать. Судя по всему, прихвостни зеркального монстра обладали нечеловеческими способностями. Скорость, ловкость, сила и все в таком духе были на каком-то запредельном уровне. Настя с Аленой даже понять ничего не успели, как их окружили со всех сторон. «Да как так-то?» — взвыла Алена со слезами на глазах. «Вам от нас не уйти!» — с ухмылкой на лице сказал псевдо Антон. «Смиритесь уже, наконец-то!» — добавила псевдополина «У вас постигнет та же участь, что и ваших дружков!» «Что делать с этим стариком?» — раздался позади девушек голос псевдо-Лизы. «Он как заноза в одном месте, только мешается». «Разберись с ним!» — повелел псевдо-Костя. «От этого старика все равно никакой пользы, а лишние свидетели нам не нужны». «Что вы хотите с ним сделать?» — еще больше испугалась Настя, обернувшись лицом к библиотеке. Отвечать ей никто не стал. Да и это не требовалось, так как Настя увидела все собственными глазами. А вот Алена так и не решилась обернуться, понимая, что сейчас произойдет нечто страшное. Так оно и случилось. Псевдо-Лиза с молниеносной скоростью влетела на крыльцо библиотеки. Бедный охранник даже понять ничего не успел, как на вид хрупкая девушка схватила его за горло мертвой хваткой, а затем потащила внутрь здания. Одной рукой она распахнула дверь, а другой с необыкновенной лёгкостью затащила охранника в темноту, в которой был окутан в вестибюль. «Отпусти его!» — закричала Настя. «Отпусти! Зря этот старик вышел из своей конуры!» — засмеялась псевдополина «Теперь ему крышка!» Удивительно, но охранник даже не сопротивлялся. Настя собственными глазами видела, как псевдо-лиза затащила его в библиотеку, будто какой-то мешок с тряпками, который не предпринял ни единой попытки, чтобы вырваться из лап монстра. Да, скорее всего, это было делом бесполезным, так как эти существа обладали поистине нечеловеческой силой. И все же Настю поразил тот факт, что охранник не попытался сбежать. Складывалось впечатление, что он смирился с неизбежным. Уже через пару секунд псевдо-лиза с охранником скрылись в библиотеке, а дверь за ними самопроизвольно захлопнулась. — За что вы так с ним? — сквозь слезы произнесла Настя. — Он же ничего вам не сделал! — А нечего путаться у нас под ногами, — свирепо ответил псевдо-костя. Настя уже хотела начать умолять стоявших вокруг нее существ о том, чтобы они всё таки отпустили бедолагу и не убивали его. Но так и не успела. Страшный предсмертный крик охранника вырвался из библиотеки, заставив двух девушек еще больше побледнеть от страха, а троих монстров дружно загоготать. всё было кончено. Крик еще какое-то время звенел у девушек в ушах, лишний раз доказывая то, что чудовище в образе Лизы все-таки совершило задуманное — убило несчастного. «Настя, они его!» — начала была Алена, но оставшиеся слова застряли у нее в горле. Страх не позволял ей закончить фразу, которая и так была всем ясна. «Да этот урод сдох!» весело произнесла псевдополина. «Ну что, дорогуши, теперь ваша очередь!» «Нет, не смейте нас трогать!» закричала Настя. «Пошли прочь! Скоро здесь будет полиция, так что вам не провернуть ваши грязные делишки!» Но, похоже, все трое пропустили ее вопли мимо ушей. Подобно роботам, псевдокостя и псевдоантон подошли к девушкам и, схватив их, потащили в сторону библиотеки. «Отпусти меня!» принялась отбиваться Настя от псевдо-Антона. «Пусти, я сказала!» Только вот силы явно были неравны. Псевдо-Антон тащил Настю словно пушинку, совершенно не замечая ее сопротивлений. Та пыталась упираться ногами, но кроссовки предательски скользили, будто под ногами был не асфальт, а лед. Вырвать руку, за которую псевдо-Антон тащил, ее тоже не получалось. Хватка была настолько крепкой, что казалось, если он нажмет еще хоть чуточку сильнее, то кость девушки переломится пополам. А вот псевдо-косте повезло куда больше, Алену ему тащить не пришлось. Та покорно шла туда, куда он ее вел, не предпринимая никаких попыток освободиться. Предсмертный крик охранника — Окончательно добил Алену, вогнав бедолагу в шоковое состояние, из-за которого ей было абсолютно все равно, что творилось вокруг. Впереди же налегке шла псевдополина, явно довольная тем, что им удалось поймать двух беглецов. Дело было практически сделано. Оставалось только найти зеркало и отдать двух девушек на растерзание своему хозяину а затем отправляться ловить последнего беглеца — Егора. Как только псевдо-Антон дотащил Настю до лестницы, та обеими ногами уперлась в первую же ступеньку, создав тем самым немалые проблемы. «Не зли меня, сука!» — взревел псевдо-Антон и еще сильнее сжал Настину руку. «Иначе я тебе все кости переломаю!» Настя аж взвывала от боли, почувствовав, как кость руки начинала трещать, а затем произошел резкий рывок, от которого она не удержала равновесие и упала, ударившись коленом об угол ступеньки. «Да твою мать!» — еще больше разозлился псевдо-Антон, глядя на нелегкие мучения своей пленницы. «Вставай, сука! Хватит испытывать мое терпение!» «Да что вы там возитесь?» — появилась на пороге библиотеки псевдо-лиза. «Пошевеливайтесь! Хозяин ждет!» Поднимаясь на ноги, Настя мельком взглянула на появившуюся псевдо-лизу. Если бы ее сердце могло биться еще быстрее, при этом не разорвавшись от страха, то, наверное, оно бы сделало это. Да вот только Настя и так была на грани — поэтому при виде забрызганного кровью пальто псевдо-подруги смогла лишь вздохнуть, поняв, что этот монстр не просто убил охранника, а растерзал его. «Чего смотришь, тварь?» Заметив на себе Настин взгляд, ехидно спросила псевдо-лиза. «Я обещала оторвать член этому старику, если он не уберется по добру-поздорову. Я это сделала». «Ты монстр!» процедила сквозь зубы настя и поплелась вверх по лестнице вернее ее вновь потащил псевдо антон продолжая сжимать руку девушки с нечеловеческой силой, рискуя сломать ее при любом неверном движении псевдо костя уже затащил алену на крыльцо и вволакивал ее через дверной проем хотя это с виду казалось так На самом же деле шокированная девушка продолжала покорно делать то, что от нее требовалось. «Нет, я не монстр!» — засмеялась псевдо Лиза прямо Насте в лицо, когда та наконец-то преодолела последнюю ступеньку. «Монстр — это наш хозяин. Вот он настоящий монстр. Хотя чего я говорю, скоро ты и сама в этом убедишься». «Сволочь!» — огрызнулась Настя. Больше ей не нашлось, что сказать. Да и какой в этом был смысл? Тут можно говорить сколько душе угодно. Все равно ничего не изменится. Настя уже это поняла, поэтому больше не сопротивлялась. Совладать с настоящим монстром, превосходящим ее в силе сразу в несколько раз, для нее было делом непосильным. Оставалось лишь одно — смириться с неизбежным. Когда Настя оказалась в вестибюле библиотеки, остальные уже были там. Все, кроме псевдолизы, которая вошла туда последней и закрыла за собой дверь, заперев ее ключом, торчавшим из замочной скважины. Поначалу ничего не было видно, в вестибюле царила кромешная темнота, Настю тут же посетил вопрос, который для нее сейчас был не столь важен, сколько то, что ожидало ее и Алену впереди. Видят ли эти существа в темноте? Включат ли они свет? Далее мысль, посетившая девушку, была куда страшнее, чем выключенный свет. Где тело охранника? Ответы на все эти вопросы Настя получила довольно быстро. Уже через несколько секунд вестибюль озарил яркий свет, к которому девушке еще предстояло привыкнуть. Стоило ей открыть глаза, как те начинали слезиться, противясь ярким лучам, которые лились сразу от нескольких лам под потолком. «О, Господи!» — раздался душераздирающий крик Алены. Тут же Настя распахнула глаза машинально, Первым делом она увидела два коридора, один из которых вел в саму библиотеку, а другой — в читальный зал. Дальше же ее взгляд самопроизвольно переметнулся на пол. То, что Настя увидела, заставило ее кричать от ужаса. Крик сам вырвался наружу, хоть она и пыталась всеми силами его сдержать. — Да заткнитесь вы! — рявкнула псевдо Лиза. — От ваших криков этот старый пердун не оживет. Подчиниться Насти все-таки пришлось, и она захлопнула рот, продолжая против своей воли глядеть на растерзанное тело охранника, вокруг которого растеклась огромная лужа крови. Нет, член ему псевдолиза не оторвала, но зато раскромсала бедолаге всю грудную клетку, причем настолько сильно, что были видны все внутренности. Ребра бедолаги были вырваны — а небьющееся сердце лежало рядом с телом. Его псевдолиза вырвала и просто бросила на пол. Судя по всему, этот монстр одним ударом проломил бедолаге грудную клетку, вырвал сердце, а затем еще и поиздевался над бездыханным телом. Лицо охранника, частично забрызганное его собственной кровью, уже стало совсем бледным а застывшая на нем гримаса все еще передавала тот неподдельный ужас, с которым этот человек лишился жизни. «Зато член на месте!» — залилась истерическим смехом псевдо Лиза. «Вы думали, что я серьезно? Ну уж простите, мне даже прикасаться к его дряхлому стручку было противно!» «Хватит трепаться!» — грозно произнесла псевдополина «Настало время порадовать нашего хозяина!» «Идем!» – скомандовал псевдо Антон и потащил Настю в сторону коридора, который вел в читальный зал. Алена же явно уже окончательно перестала соображать. При виде растерзанного трупа ее разум отключился, превратив свою хозяйку в некое подобие овоща, которого оставалось только направлять, иначе она так бы и осталась стоять на месте, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Понимая это, псевдо-костя решил поиздеваться над бедолагой. Тащить ее он не стал, а просто начал толкать в спину. Алена, словно тряпичная кукла, спотыкаясь о собственные ноги, покорно поплелась туда, куда ее направляли. Настя все это прекрасно видела, так как шла следом, но ничего не могла поделать. Совершенно ничего. Псевдо-Антон продолжал крепко держать ее за руку и при этом пристально следил за ней, дабы его пленница не выкинула чего-нибудь еще. Пройдя по коридору, вся компания вошла через большие двустворчатые деревянные двери в читальный зал. Там тоже царила темнота. Царила до тех пор, пока псевдо-Полина, вошедшая туда первой, не включила свет с два десятка ламп на потолке тут же озарили огромное помещение несколько столов со стульями книжные стеллажи различные портреты с известными писателями горшки с цветами на подоконниках на все это настя не обратила никакого внимания как только в зале зажегся свет она сразу же столкнулась с собственным отражением большое зеркало в котором пока что не происходило ничего сверхъестественного, висела на одной из стен, как раз напротив входа. В нем-то Настя и увидела два отражения — свое и Алены. А вот существа, вошедшие в читальный зал вместе с ними, там не появились. Отражений у них не было. «Да, мы не отражаемся в зеркалах» будто прочитав мысли Насти, спокойно сказала псевдополина. «Потому что мы и есть отражение». Никакого удивления у Насти это не вызвало. Она и без этого догадывалась, что выбравшиеся из зеркала сущности — это отражение их оригиналов. Вот только вели они себя, по сути, как люди, озлобленные люди, которыми двигали гнев и ярость. «Пошла!» — рявкнул псевдо-кости на Алену и хорошенько подтолкнул ее по направлению к зеркалу. Судя по всему, эти существа решили начать с того, кто не в состоянии был оказать какое-либо сопротивление. От сильного толчка Алена едва не рухнула на пол, лишь чудом удержавшись на ногах, но при этом разом преодолев примерно половину дистанции до зеркала. Никакого сопротивления она по-прежнему не оказывала, и в ее взгляде не было ровным счетом ничего, одна сплошная пустота и никаких эмоций. Впечатление складывалось такое, будто душа покинула тело, оставив его без рулевого. «Тащи ее к зеркалу!» — скомандовала псевдо Лиза. Псевдо Костя подчинился и еще раз толкнул Алену в сторону зеркала. На этот раз она все-таки не удержала равновесие и со всего маху приземлилась лицом вниз, разбив себе нос об пол, из которого хлынули две струйки алой крови. — Неуклюжая тварь! — взревел псевдо Костя и, схватив бедолагу за шиворот куртки, подтащил ее к самому зеркалу. Поначалу отражение в зеркале повторяло за Алёной все её движения с абсолютной точностью. Выглядело это, конечно, жутко. Особенно в моменте, когда лежавшее на животе тело самопроизвольно проехало по полу несколько метров. А вот потом, когда Алёна начала постепенно приходить в себя и подниматься с пола, её отражение ожило. «Алёна, беги!» Закричала Настя, что есть сил. «Беги!» «Заткнись, сука!» Зарычала псевдолиза и для пущего эффекта отвесила ей по щеке такую оплеуху, что у нее из глаз посыпались искры. Удар получился настолько сильным, что челюсть девушки едва выдержала, а вот щека вспыхнула поистине адским пламенем. «Еще одно слово, и тебя будут соскребать со стен. Поняла?» Держать за щеку свободной рукой, Настя покорно кивнула. Она понимала, что еще один такой удар ей не пережить. Поэтому Настя больше не пыталась помочь подруге, беспомощно наблюдая за тем, как монстр явился по ее душу, дабы забрать в свой мир. Поднявшись на четвереньки, Алена уткнулась головой прямо в зеркало. Кровь из носа по-прежнему падала на гладкий пол большими каплями, образовав на нем небольшую красную лужицу. — Что? — попыталась Алена что-то сказать, но в это же самое мгновение ее отражение, которое успело подняться на ноги, резко нагнулось и, высунув обе руки из зеркала, схватило бедолагу за голову. По всей зеркальной поверхности пошла рябь, будто оно было сделано из чего-то жидкого, а не из твердого материала. Рябь стартовала именно с того места, откуда торчали руки ожившего отражения, и заканчивала свой путь, упираясь в деревянную раму по всему периметру зеркала. «Попалась!» — радостно провозгласило отражение. «Теперь ты моя!» «Пусти!» Завизжала Алена, будто ее крики могли чем-то помочь. Наоборот, это только еще больше возбуждало отражение. Испытывая неописуемую эйфорию, оно начало затягивать свою жертву прямо в зеркало. За всей этой сценой пристально наблюдали прихвостни зеркального монстра, на лицах которых читалась радость. Их зловещие улыбки говорили сами за себя. С первой жертвой было покончено. Лишь одна Настя испытывала настоящий ужас, глядя на то, как ее лучшая подруга постепенно исчезает в зеркале. Криков Алены уже не было слышно, так как ее голова и половина тела были в том мире, зеркальном мире. Обезумевшее отражение продолжало затаскивать девушку, при этом разразившись истерическим смехом. Алена хоть и пыталась сопротивляться, упираясь всеми конечностями в пол, но это нисколько не помогало. Отражение превосходило ее в силе многократно, отчего все действия девушки не имели никакого эффекта. «Теперь ты моя!» — кричало оно. «Теперь ты моя!» Как только тело Алены полностью исчезло в зеркальном мире, ее отражение постепенно растворилось в воздухе, словно кто-то стер его обычным ластиком, а сама она вскочила на ноги и бросилась к зеркалу. «Настя, помоги мне!» — захлебываясь слезами, закричала Алена. «Пожалуйста, помоги мне!» Но что Настя могла сделать в такой ситуации? Правильно, ничего. Она так и стояла на месте, беспомощно наблюдая за тем, как ее подруга колотит руками по зеркалу с внутренней стороны и молит о помощи. — Оно здесь! — выкрикнула Алена в тот самый момент, когда нечто невидимое схватило ее за ноги и повалило на пол. Сцена точь-в-точь точь напоминала ту, что произошла с Полиной разве что декорации были другими но это уже не имело никакого значения невидимое существо скорее всего это и был тот самый хозяин забрало алену под ее леденящие душу крики оно утащило свою жертву во тьму которая царила в самой глубине зеркала там не было никакой двери которая по всем законам должна была отразиться как не было и стен пола и всего другого, что находилось дальше всех от зеркала. Там была лишь тьма, в которой Алена и исчезла. Следом затихли и ее крики, напоследок эхом отразившись от стен читального зала. Именно в этот момент Настя вышла из ступора и обнаружила, что хватка псевдо-Антона на ее руке ослабла. Похоже, вся компашка прихвостней зеркального монстра настолько увлеклась зрелищем в исполнении своего хозяина, что на время забыла о том, что Алена была не единственной, кого они сюда затащили. Воспользовавшись небольшой заторможенностью своих врагов, Настя резким рывком высвободилась из западни Пока никто не успел очухаться, она схватила первый попавшийся стул и, вложив максимум усилий запустила его в зеркало. Читальный зал тут же наполнился звоном бьющегося стекла. Подуземленные взгляды прихвостней зеркального монстра зеркало разлетелось на множество осколков, которые градом осыпались на пол, едва не задев героиню данного эпизода. «Сука, ты что наделала?» Первой очухалась псевдополина. «Тварь!» «Думаешь, это тебя спасет?» Настя знала, что спасти это ее не спасет, но хотя бы даст немного времени. Она также знала, что, несмотря на все угрозы, эти существа не смогут ее убить. Их единственная цель – это отдать девушку своему хозяину. Исходя из всего этого, Настя была уверена, что ей ничего не грозит, пока они не найдут новое зеркало. Конечно, это было лишь вопросом времени, поэтому нужен был еще какой-то план, условия которого подразумевали спасение, а не оттяжку неизбежного – смерти от рук зеркального монстра. Окинув взглядом всех четверых, Настя приняла единственное решение, которое хоть как-то могло ей помочь. Нет, никакого хитрого плана в ее голове не появилось. Да что уж там говорить – Она даже не стала его обдумывать. Настя просто взяла и бросилась бежать. Бежать по направлению к спасительным дверям, которые вели из читального зала в коридор. Еще на подходе сюда она заприметила, что с той стороны в замке находится ключ, так что это была единственная и, скорее всего, последняя возможность спастись. К счастью, Прихвостни зеркального монстра среагировали не сразу лишь псевдополина, которая первая очухаалась после настиной выходки, бросилась в догонку. но ввиду того что она находилась дальше всех, то даже ее нечеловеческих способностей не хватило чтобы перехватить убегающую жертву выскочив в коридор настя захлопнула за собой дверь и в самый последний момент успела повернуть ключ в замке. В ту же секунду двери содрогнулись от мощного удара так, словно в них въехал грузовик. Благо, этого не хватило, чтобы сломить их. Двери выдержали мощный удар, но с явным трудом. Нетрудно было догадаться, что долго удерживать прихвостни зеркального монстра они не смогут. — Стой, сука! — раздался с той стороны злобный голос псевдо-Лизы откройте эти чертовы двери!» «Тебе от нас никуда не деться!» прорычала псевдополина, после чего сразу же последовал еще один удар. На этот раз двери прогнулись настолько, что казалось, они вот-вот разлетятся в щепки. Краска частично осыпалась, оголив дерево, из которого они были сделаны, а с потолка и стен на пол упали сразу несколько довольно крупных кусочков штукатурки. «Беги, дура!» — закричала на саму себя Настя, тем самым заставив свое тело двигаться. Третий удар и последовавший за ним треск раздались тогда, когда она уже мчалась через вестибюль мимо растерзанного тела охранника, на которое невольно взглянула краешком глаза. Само собой, сейчас ей было совсем не до трупа, душа из которого уже давно отправилась в мир иной. Основная задача в данный момент была одна — спасти собственную шкуру, а потом уже думать обо всем остальном. Врезавшись на полной скорости в дверь, Настя с ужасом обнаружила, что та оказалась заперта. В ее памяти сразу же всплыл момент, когда псевдо-лиза закрывала дверь и заперла ее на замок, дабы никто не смог помешать их грязному жертвоприношению для своего хозяина. Последовал четвертый удар, от которого, казалось, содрогнулось все здание библиотеки. — Ты у меня сдохнешь, тварь! — послышался голос псевдополины уже где-то в коридоре. Судя по всему, им хватило всех четырех попыток, чтобы проломить двери и выбраться наружу. — Черт, черт, черт! — запаниковала Настя. Счет уже пошел на какие-то там жалкие секунды. На ее счастье псевдо-лиза не обладала хорошим умом и, заперев дверь, умудрилась оставить ключ в замке. Не веря такому удачливому стечению обстоятельств, Настя отперла дверь и пулей вылетела на улицу. Пробежала она, правда, всего метра три, благополучно врезавшись в фигуру, которая по габаритам превосходила ее раза в два. «Ну и куда мы это так торопимся?» поинтересовался мужчина в полицейской форме. «Неужто пытаемся скрыться с места преступления?»